Глава четвертая. Когда эго встает на пути. Коэффициент нарциссизма. Надеюсь, на данный момент мы с вами поняли. Искусство социализации, развитие харизмы и умение дружить есть искусство эмоциональное, а не рациональное, либо интеллектуальное. Харизма не что иное, как некое качество, позволяющее налаживать контакты и вдохновлять окружающих на эмоциональном уровне, без принуждения и угроз. По сути, в этом и заключается понятие друг. Чтобы казаться очаровательным, симпатичным и достойным доверия, нужно возбуждать в людях определенные ощущения. А значит, фокус внимания нужно направить на них, а не на себя. Можете представлять себе коэффициент нарциссизма как соотношение этих двух переменных «вы» и «они». Чем выше величина внимания, участия и концентрации на другом человеке, тем харизматичнее и привлекательнее мы кажемся. А чем больше мы фокусируемся на себе, тем чаще нас называют нарциссами, и тем меньше вероятность формирования глубоких и доверительных отношений. Если в ходе беседы вы, к примеру, используете местоимение «я», «мне», «моё» в 10 раз чаще, чем местоимение «вы», «вам», «ваше», это искаженное соотношение. Но не все столь однозначно. Есть много неявных способов доминировать в общении, сводить разговор к себе или не реагировать на сигналы собеседника, которые он подает, пытаясь принять участие в беседе. Все эти способы характеризуют вас как разговорного нарцисса. Какая самая большая угроза нашему шарму и харизме? Все просто. Мы сами. Вы разговорный нарцисс? Вот несколько признаков подобной личности. Вы забиваете эфир. Хорошая беседа не та, где вы говорите о себе. Не та, где собеседник вещает нечто. Интересная. Хорошая беседа та, в результате которой вы налаживаете взаимосвязь. Однако, если лично вы слишком много говорите, велика вероятность, что другому просто не остается в общении места. Считая себя душой компании, вы просто не уделяете достаточного внимания нуждам, восприятиям и возможностям самовыражения всех остальных, перетягивая одеяло на себя. Естественно, вы уходите в самолюбование. Вы контролируете предмет беседы. Вы один и постоянно определяете не только предмет разговора, но и его процесс. Можно сформулировать данные и по-другому. Вас вечно раздражает, если кто-нибудь пытается изменить тему или направление беседы нежелательным для вас образом. Замечая, что собеседник это делает, вы его игнорируете и просто продолжаете говорить о своем. Вы перебиваете других. Прежде всего, скажем, не такая уж это и беда. Порой люди болтают без конца просто потому, что возбуждены, хотят подчеркнуть важность своих слов, подробнее об этом далее. Однако регулярное перебивание других – это одна из деструктивных разговорных привычек. Таким образом, человек транслирует сигнал «Я важнее вас», Я заслуживаю больше прав на ораторство. Привычка перебивать часто воспринимается как исключительный признак инвалидации и унижения других. Она говорит о том, что человеку неинтересно то, что мы хотим выразить, и ему настолько безразлично наши чувства, что он не стесняется обрывать собеседника. Вы проявляете инвалидацию в отношении других. Если в глубине души вы полагаете, что значение имеет только ваше мнение, то вы просто презираете людей. Вы считаете, что все остальные существа неразумные, необразованные, тупые, бестолковые, плохие. Во всем неправы или вообще всегда ошибаются. Их мнение ничего не значат, то есть они вторичны в вашем мире. Валидация – это акт признания ценности человеческой личности, акт признания смысла, содержащегося в поведении и чувствах человека. А разговорный нарцисс считает только себя самого источником ценности. и Если собеседник говорит нечто, не относящееся к нарциссу напрямую, то ни за что не признает присутствие собеседника его ценность. Нарцисс просто сбросит его со счетов. Без эмпатии, понимания осознанности любой контакт рушится или погибает в зародыше. Вы бахвалитесь. Ни в коем случае нельзя воспринимать разговор как сцену для демонстрации вашего величия. Большинство представителей человеческого рода понимают, что нельзя перебарщивать самовосхвалениями. Но есть и такие, кто без стеснения пользуются менее явными техниками хвастовства. Так называемое скромное хвостовство еще хуже, чем напористый эгоизм. «Господи, никак не могу найти подходящие шмотки! У меня такие изящные запястья, а грудь такая пышная! Жуткая проблема!» Среди других скрытых способов раздуть свое эго. Хвостовство личными связями или демонстрацией собственного превосходства, в том числе ханжеское уверение, что хуже вас нет. Вы демонстрируете собственное превосходство. Веру в собственное превосходство скрыть труднее всего. Каждый раз, когда вы считаете людей неровнее себе, судите, принижаете, унижаете их, издеваетесь над ними или сбрасываете их со счетов, будьте на страже это дурной признак. Многие транслируют чувство превосходства по-другому, например, раздают непрошенные советы, часто начиная их так «Я как?» Мать, адвокат, дачница с энным стажем. Читают лекции, поучают людей, не спрашивая о их желаниях. Пытаются судить о чужих способностях. Изображают из себя верховных арбитров, чьё мнение единственно имеет ценность. Для примера возьмем человека, который на голубом глазу заявляет женщине. «Кстати, тебе не нужно так сильно краситься». Как мужчина, хочу тебе сказать, мы, мужики, считаем, что естественность привлекательнее всего. Он думает, что помогает, но вся проблема заключается в его убеждении, будто его точка зрения по поводу макияжа истина в последней инстанции, а все прочие должны благодарить его за то, что он их учит. А теперь перед нами два друга. Они на все смотрят практически одинаково. А вот только один вечно относится к другому, будто он старший, а тот младший. Постоянно его поправляет, дает указания, подшучивает над оплошностями, позиционируя себя как более мудрого из двоих, достигшего в жизни большего. Еще один пример. Человек считает, что знает все на свете и полагает своей святой обязанностью просвещать и поучать всех вокруг. Склонность проповедовать с высокой трибуны, делая вид, будто его личное мнение равно по глубине философским максимум. Не просто утомительно. Это жутко раздражает. Если окружающие почувствуют, что вы считаете себя важнее, чем есть на самом деле, можете сказать дружбе «прощай». Вы манипулируете. Трудно в точности определить, что такое манипуляция. Однако все мы понимаем, когда сами с ней сталкиваемся. Если вы относитесь к другому человеку как к неодушевленному предмету или средству для исполнения своих желаний, значит вы манипулируете им. Манипуляция может быть явной и неприкрытой, а может быть очень тонкой. Если ваше единственное намерение в общении с кем-либо это заставить человека служить вам, поверьте, вы ступили на зыбкую почву. Сюда относится и лесть, чтобы получить желаемое, и обман, и намеренное переключение внимания за счет обвинения других или искажения фактов, и разыгрывание себе жертвы, и закатывание истерики, чтобы вам что-то дали, и запугивание, чтобы собеседник дал обратный ход. Все это означает одно использование взаимосвязи с людьми в качестве подсобного инструмента а не чего-то, обладающего собственной ценностью. Это абьюз и в отношении человека, и в отношении вашей с ним дружбы. Нарцисс не воспринимает людей как таковых, только как некий предаток себе и любимому, и ценность их определяет по степени обслуживания его нужд. Естественно, тут бывают и серые зоны. Примечание «серая зона» в психологии – Пограничная область между здоровьем и болезнью. Синдром болезненного состояния. Примечание переводчика. Конец примечания. Но если вы постоянно ловите себя на мысли, «А что мне с этого будет?», то, возможно, у вас проблемы. Значит, пришло время для плохих новостей. Все мы разговорные нарциссы, по крайней мере, какую-то часть жизни. Если вы чувствуете неуверенность, нервозность, дискомфорт, значит, вы слишком сфокусировались на себе, позабыв, что есть и другие люди, что нужно с ними общаться, то есть устанавливать контакты. Но даже если все указанные признаки кажутся очень серьезными, суть в том, что у большинства из нас просто не слишком адекватный коэффициент разговорного нарциссизма. Да, мы не злодеи из комиксов, Но даже мелкие поползновения там и тут выдвинуть себя на первый план способны серьезно подорвать наш имидж очаровательной и симпатичной особы. Может, стоит попытаться улучшить ситуацию? Сила реакции и поддержки. В вашем наборе уже есть один могущественный инструмент для фокусировки на собеседнике. Вопросы. А теперь давайте обратимся к еще одному великолепному средству под названием «Реакция поддержки». Возьмем для примера следующий диалог. А. Вот поэтому мы оба решили, что каждый день будем выходить на пробежку. Думаю, я нашел для себя любимый вид спорта. Б. Да, это замечательно. Бег – это здорово, но лично я предпочитаю ходьбу. Не так коленки болят. А. Да, точно. Я тебя понял. Думаю, это адреналин, не замечаясь, если что-то побаливает. Вчера я поставил личный рекорд. Пробежал три километра. Б. А меня бег сильно утомляет. Я бегал много лет, но пришлось прекратить. Мне сейчас нужны силы. Знаешь, тебе, наверное, это больше подходит. А. В этом разговоре собеседник Б использует реакцию переключения. Когда А что-то произносит, Б отвечает так или иначе, переводя разговор снова на себя. То есть диалог вращается вокруг Б. В этом коротком диалоге А предпринимает две явные попытки получить эмоциональное признание от Б, очевидным образом желая поговорить о том, как ему нравятся новые хобби, пробежки, ища валидации. Мол, три километра – такой успех, но Б не реагирует, предпочитая снова перевести разговор на свои проблемы. Обратите внимание, как обе реакции переключения играют роль тормозов в диалоге. А вы можете предложить вариант реакции собеседника А, чтобы беседа потекла плавно? Здесь же можно себе представить, что А вскоре либо утратит интерес, либо из вежливости поддержит тему Б, но все равно вскоре утратит интерес. Общение средней игре в теннис, когда игроки перебрасывают мяч туда и обратно – это совместное действие. Если проанализировать данную метафору, то мяч символизирует внимание и фокус беседы, то есть ее центр здесь и сейчас. Реакция переключения означает, что один из игроков не имеет возможности получить мяч. И если это вы не даете другому поиграть, значит это вовсе не теннис. Замечательный способ уравновесить коэффициент нарциссизма – это и не усердствовать с реакциями приключения и почаще пользоваться реакциями поддержки. Вот как это выглядит на практике. А. Вот поэтому мы оба решили, что каждый день будем выходить на пробежку. Думаю, я нашел для себя любимый вид спорта. Б. Мои поздравления. Мне, пожалуй, противопоказаны кардио-тренировки, но снимаю шляпу перед теми, у кого с этим порядок. А сколько ты пробегаешь? А. Пока мы пробегаем примерно по два километра. Но вчера побили личный рекорд и пробежали целых три. Б. Ты смотри, как классно. Просто потрясающе. А. Спасибо. Я правда собой горжусь. Б. Ты не из тех фанатов, кто каждые выходные бегает в марафон? «А. Ха. Ну, кто знает, все впереди. Хочешь присоединиться?» «Б. Ладно, я готов бежать марафон, если ты пойдешь со мной на кроссфит. Договорились?» «А. Господи, ты занимаешься кроссфитом?» «Реакция поддержки — это в буквальном смысле реакция поддержки. Ее задача — поддержать человека, который чем-то делится и что-то хочет выразить» она не отвлекает от него внимания а напротив удерживает на нем в предыдущем диалоге б задает вопросы и одновременно поддерживает а просто о чем то спрашивая и произнося как классно и потрясающе в этом диалоге есть еще кое что интересное щедро предлагая реакции поддержки б нисколько не уходит на задний план как раз тогда когда а получает валидацию о которой просит он также транслирует реакцию поддержки. Начинается разговорный теннис. Теперь очередь «Б», и он тоже немного говорит о себе, причем не сражаясь за возможность выговориться. Это очень важный момент. Реакции поддержки вовсе не означают, что вас отодвинули на скамейку запасных, отвели вам пассивную роль и не дают слова сказать. Правильно использованные реакции поддержки способствуют более эффективному и качественному взаимодействию для всех. А слишком много реакций и приключений действуют как удавка для общения. Обе стороны чувствуют, что идет битва за ограниченные ресурсы. Это нормально – говорить о себе, делиться опытом, высказывать мнение. Просто соблюдайте баланс и не забывайте о реакциях поддержки. Краткие фразы, демонстрирующие, что вы слушаете – и отражающее эмоциональное содержание. «Ух ты! О боже! Ага!» Поддерживающие фразы и утверждения. «Как интересно! Явно ты об этом немало думал!» «Имеет смысл!» Поддерживающие вопросы. «Так что случилось?» «Подожди, а как вы с ним познакомились?» «Так это твоя любимая вещь?» «Можно также применить смешанные реакции». «Ха-ха, вот прикол!» — выражение, показывающее, что вы слушаете. «Я бы умер от ужаса, если бы это случилось со мной!» Практически реакция переключения. «Скажи, что же ты потом сделал?» — вопрос-поддержка. Если смешивать отклики подобным образом, общение не кажется однобоким. Собеседник чувствует, что его слышат и понимают, а вы представляете ему массу возможностей что-то спросить у вас. Карл Альбрехт и разговорное правило трех. Если вы регулярно используете больше реакций поддержки, чем реакций переключения, то вам не грозит участь разговорного нарцисса. Самое замечательное в реакциях поддержки то, что их можно и нужно комбинировать с другими техниками, о которых мы уже говорили. Такими, например, как умение задавать вопросы, остроумное подтрунивание, самораскрытие или проявление любознательности. Давайте рассмотрим еще одно средство, помогающее соблюдать баланс правила трех Карла Альбрехта. На страницах журнала Psychology Today коуч, лектор и писатель доктор Карл Альбрехт объясняет, какие три основополагающих компонента должны входить в тело разговора. Это декларативы, вопросы, И кондиционалы. С вопросами мы уже знакомы. А что собой представляют остальные два? Декларации. Это любые сделанные вами заявления. Обычно они подаются как констатация факта, вне зависимости от того, правда это или нет. Небо голубое. Это декларация. Но к данной категории относятся также и утверждения, такая погода очень раздражает. Зачастую люди делают декларативные заявления, представляющие собой точку зрения, маскирующую некий факт. Вряд ли возможно в наши дни прожить на заработок художника. Главной отличительной чертой декларации является, однако, тот факт, что она должна вызывать определенную реакцию у собеседников. Если кто-то просто что-то говорит у людей, остается не так много возможностей высказать свое мнение или обменяться суждениями. Единственная реальная реакция остающейся слушателю – это не реагировать вовсе никак, либо же согласиться или не согласиться со сказанным. Как можно себе представить, порой декларативы работают как реакции приключения просто в силу того, что удерживают фокус внимания на восприятии и мнение говорящего. Вам никогда не приходилось испытывать раздражение, общаясь с таким всезнайкой. А он, скорее всего, озвучивал слишком много деклараций и не задавал достаточно вопросов. Никто не хочет, чтобы собеседник читал ему лекции. Всем нравится живой динамичный обмен. Те, кто слишком увлекается декларациями, в итоге считают упертыми, эгоцентричными и скучными личностями. Диалог может превратиться в вместо взаимодействия в духе сотрудничества в озвучивание мнений в режиме поочередных монологов. В худшем случае разговор, изобилующий декларациями, перерастает в полноценную ссору. Кондиционалы или квалификаторы – это модифицированные, более слабые формы деклараций. Такая погода очень раздражает это декларатив в чистом виде. Знаете, по-моему, такая погода порой не очень радует. Звучит совершенно иначе. Утверждение «кондиционал» мягче в нем признаются, что это всего лишь мнение, а не претензия на абсолютную истину. Кондиционалы могут начинаться так. Если бы меня спросили... Я вижу это так, не уверен, но думаю, что здесь речь идет о том-то и том-то, вы согласны? Возможно, то-то и то-то, случай, с которым я не знаком. Похоже, буду рад, если вы меня переубедите, но я правда считаю, что весь фокус в том, что вы, по сути, транслируете ту же информацию, что и в случае декларатива, только по-другому. Это форма вежливее, любезнее более гибкое. вы сигнализируете человеку, что для вас главное в беседе не победить в споре и не доказать правоту любой ценой, а поддержать общение и взаимосвязь. Вопросы. Как мы с вами видели, вопросы бывают самых разных форм и типов. Открытые и закрытые, укрупняющие и разукрупняющие, содержащие скрытые допущения и суждения, поддерживающие и ободряющие. Однако сила вопроса проистекает из того, насколько он уважает роль собеседника как соавтора, выдвигает на первый план взаимодействие и контакт, оставляя фактическому содержанию второстепенную функцию. Большинство людей могли бы кардинальным образом улучшить свои разговорные навыки, просто задавая вдвое больше вопросов. Но, как говорится, много тоже не значит здорово. Если вы начнете задавать слишком много вопросов подряд или слишком много однотипных вопросов, вас сочтут докучливым дознавателем или даже подумают, что вы пытаетесь вообще не принимать участие в разговоре. Правило трех Альбрехта гласит «Не следует озвучивать три декларативных утверждения подряд, не разделив их вопросом или кондиционалом». Если говорить о технике реакции поддержки, можно считать вопросы поддерживающей реакции декларации условной реакции переключения, а кондиционалы – комбинацией того и другого. Контролируя баланс декларативов вопросов и кондиционалов в своей речи, можно эффективнее вовлекать людей в общение. Согласно Альберхту, После нескольких декларативных утверждений следует перенаправить разговор, задав вопрос, чтобы собеседник мог внести свой вклад и выйти на первый план. Точно так же, отвечая на вопросы, соблюдайте баланс безусловных мнений с кондиционалами или квалификаторами. Не забывайте, задача заключается не в том, чтобы вывести кого-то на авансцену в ущерб собственному самовыражению. Точно так же нет необходимости в самоцензуре или в том, чтобы делать вид, что никакого мнения у вас нет, когда на самом деле есть. Нужно всего лишь уравновешивать свои потребности с потребностями других людей. Вот некоторые характеристики количественного баланса компонентов беседы. Слишком много декларативов, перетягивания каната, монологии или споры – Недостаток любознательности или эмпатии. Слишком много вопросов – общение, допрос или одностороннее самораскрытие. Слишком много кондиционалов – не катастроф, конечно, но разговор может казаться натянутым или избыточно любезным. Правильный баланс всех трех элементов – истинная магия. Давайте посмотрим, как выглядит правильно сбалансированная беседа и сможете ли вы определить декларативы, вопросы и кондиционалы. Также обращайте внимание на возможные реакции, поддержки и переключения. А. Когда мы взяли собаку, то сначала нервничали. Но я так рад, что мы послушались советов и взяли взрослую собаку, а не щенка. Б. Да, я отлично понимаю, почему вам посоветовали именно это. А сколько было вашей собаке, когда вы ее взяли? А. Целых 10 лет. Б. Вот это да. А. Знаю, он у нас уже пожилой товарищ, если честно. Но это так здорово, потому что мы не хотели возиться с дрессировкой. Он был такой милый. Б. Собаки могут жить очень долго. Он может прожить и еще столько же. У меня был пес, так он дожил до 21 года. А. Правда? Потрясающе. Держу пари. Это был пес небольшого размера, да? Б. Ага. Чихуахуа. Непобедимый малыш. А. Как мило. У них такая серая мордочка. Б. Да, он плохо видел, но мы его очень любили. Я был в восторге, что у меня появилась собака. Но не знаю, смогу ли снова завести кого-нибудь. Знаешь, такое горе, когда они умирают. А? «Да, я как раз об этом беспокоюсь, но стараюсь об этом не думать. Он счастлив, и это главное. Собаки – стойкие создания. А дети у вас есть?» Как вы считаете, в этом диалоге присутствует баланс? Давайте разберемся. Собеседник А. озвучил три декларации, две реакции поддержки, три вопроса, сформулированные как «кондиционалы всегда после декларативов». Собеседник Б озвучил одну реакцию кондиционал, один вопрос, одну реакцию поддержки, три декларации. Вердикт – беседа отлично сбалансирована. Вероятно, вы заметили, что когда собеседник А озвучивал декларации, собеседник Б поддерживал его вопросами, кондиционалами и реакциями поддержки. А затем, когда собеседник Б, в свою очередь, Озвучивал декларации собеседник, а начинал задавать больше вопросов и предлагал поддержку. Также вы, наверное, обратили внимание, что оба собеседника давали несколько смешанные отклики, характеризующиеся равномерностью. «А когда мы взяли собаку, то сначала нервничали. Но я так рад, что мы послушались советов и взяли взрослую собаку, а Декларация почти кондиционал. Б. Да, я отлично понимаю, почему вам посоветовали именно это. А сколько было вашей собаки, когда вы ее взяли? Декларация кондиционал Далее вопрос. Все вместе работает как реакция поддержки. А. Целых 10 лет. Декларация. Б. Вот это да. Реакция поддержки. А. Знаю, он у нас уже пожилой товарищ, если честно.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 Реакция поддержки. Далее вопрос. Собеседника А признает реакцию переключения и поддерживает ее. Б. Ага, чихуахуа, непобедимый малыш. Декларация. А. Как мило. У них такая серая мордочка. Реакция поддержки. Далее вопрос. Б. Да, он плохо видел, но мы его очень любили. Я был в восторге, что у меня появилась собака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 и вопрос, который одновременно и меняет тему, и потенциально ее углубляет. Разговор протекает очень хорошо, потому что собеседники А и Б меняются ролями. Когда Б говорит «собаки могут жить очень долго, он может прожить и еще столько же, у меня был пес, так он дожил до 21 года», то использует данную реакцию переключения, чтобы перевести внимание с А на себя. Проблемы тут нет, собеседник А рад тому, что о нем поговорили и тут же поддерживает переключение разговора, реакции, поддержки и вдумчивым вопросом. Правда? Потрясающе. Держу пари, это был пес небольшого размера, да? Наконец, как вы, возможно, заметили, в конце имеет место умеренное самораскрытие со стороны А, которое поддерживает Б. Если бы данный диалог продлился еще минут 20, великие шансы, что А и Б установили бы более тесный контакт и постепенно достигли бы большей близости. Итак, прочитав приведенный диалог с соответствующим разбором компонентов и техник, вы, возможно, задаетесь вопросом, действительно ли необходимо столь подробно анализировать разговоры? Да, конечно, нет. Это сделано просто, чтобы проиллюстрировать правила трех Альбрехта и показать, как действуют поддержки и переключения даже в самом непринужденном и простом общении. Но та же самая беседа могла бы идти совершенно иначе. А когда мы взяли собаку, то сначала нервничали, но я так рад, что мы послушались советов и взяли взрослую собаку, а не щенка Б.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 У меня был пес, так он дожил до 21 года. А. Правда? Потрясающе. Да, так я говорил, что нашему псу уже 10. Вообще-то, может и меньше. Его подкинули так, что никто не уверен, сколько ему в точности. Б. А. а. Обычно смотрят на зубы, знаешь. То есть, оценить можно, но это не точно. Дело в том, что если о собаке плохо заботились, ее зубы могут быть в ужасном состоянии. Так что собака кажется старше, чем на самом деле. Б. Понятно. А. То есть никто точно не знает. Мы сами решили, когда назначить его день рождения. И просто отсчитываем годы с того дня. Ха -ха. Собаки, знаешь, они как люди. Б. Да, ясно. Мы сделали так же со своим чихуахуа. А. Правда? А у Тоби день рождения был в прошлом месяце. Мы купили ему большой стейк. Он был так рад. Теперь вооружимся воображаемой лупой, пройдемся по данному диалогу и посмотрим, что получилось. Собеседник А. озвучил целых семь декларативных утверждений подряд. Две мини-реакции поддержки сразу после декларации. Собеседник Б. озвучил один кондиционал, один вопрос, три поддерживающих утверждения, две декларации. Вердикт. Беседа несбалансирована и очень утомительна для собеседника Б. Продлилась она минут двадцать, и собеседник Б зевал бы до слез. Или разговор оборвался бы раньше. Все пошло не так в один конкретный момент. А, знаю, он у нас уже пожилой товарищ, если честно. Но это так здорово, потому что мы не хотели возиться с дрессировкой. Он был такой милый. Совершенно невинная декларация. Б.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 Сколько ему в точности? А откликается с некоторой долей поддержки, но тут же озвучивает новую декларацию-результат. А вроде бы и признает желание Б взять слово, но тут же от этого отказывается. Б... А... А что еще он может сказать? С этого места беседа начинает затухать, а А читать лекцию о стоматологии для собак и прочим. Конечно, этот пример очень короткий и простой, и все же он показывает, как быстро можно потерять взаимосвязь, если баланс трех компонентов утрачен и долгое не восстанавливается. Опять-таки, нет ничего плохого в том, чтобы на какое-то время захватить внимание аудитории или высказать свое мнение. Проблема возникает, когда вы не понимаете, что другой тоже ждет своей очереди или активно перетягиваете одеяло на себя. Раз или два еще простительно. Но если поступать так все время, неудивительно, что собеседник очень быстро сделает вывод, вы не умеете слушать и вообще не хотите говорить с ним, только обращаться к нему. Практически в любом разговоре случается момент, когда говорящий прибегает к реакции переключения, сигнализируя, что хочет взять слово, что-то сказать, сделаться центром общения. Не упускайте такие моменты. Если вы их проигнорируете, беседа утратит динамику, а взаимосвязь начнет рушиться. Конечно, именно вы можете прибегнуть к реакции приключения, решив поговорить о себе, и увидите, что другой вас не слушает. Подобную ситуацию мы проанализируем в следующем разделе. Перебивание или одновременное говорение – О перебивании сказать особенно нечего, это плохо и мешает контакту. А что, если перебивание – это не перебивание, а одновременное говорение? Оверлепинг. Термин «одновременное говорение» ввела в употребление профессора лингвистики Джорджтаунского университета Дебора Танен. По ее словам, «оверлепинг» сильно отличается от перебивания. В этом случае человек говорит одновременно собеседникам, но не для того, чтобы его оборвать или унизить, а чтобы валидировать сказанное, ободрить и показать, что уделяет ему пристальное внимание. Таннен также вводит понятие и синонимы «совместное слушание» и «слушание с энтузиазмом», и объясняет, что разным культурам свойственны разные ожидания в отношении подобного поведения. К примеру, некоторые приверженцы последовательного говорения обнаруживают, что в определенных странах или городах перебивание считается нормальной и естественной частью беседы, потому что облегчает и поддерживает общение, а не мешает ему. Считается, что одновременное говорение свойственно, к примеру, еврейскому населению Нью-Йорка, а те, в свою очередь, жалуются, что другие находят их стиль общения слишком агрессивным. Нью-Йоркские евреи считают, что одновременный возбужденный диалог свидетельствует о полной вовлеченности, в то время как люди вне данной группы могут посчитать, что никто по-настоящему никого не слушает, а просто грубо перебивает. Но реальная проблема возникает только тогда, когда стили коммуникации не соответствуют один другому. Когда представители двух культур коммуникации пытаются общаться, Тот, кого перебили, может быть выбит из колеи и вообще замолкает или чувствует себя оскорбленным. В результате возникает неловкость. И как быть? Согласно Таннен, проблему вполне можно преодолеть, если осознавать, что происходит. Если вы не слишком близко знакомы с человеком, постарайтесь как можно раньше понять особенности его стиля. Если он, похуже склонен к оверлеппингу, а вы нет, можно исходить из того, что допустимо продолжать говорить, если он что-то добавляет прежде, чем закончили вы. Считайте это знаком того, что он слушает и слышит вас, и по сути побуждает вас говорить. И просто договорите до точки. Когда же начинает говорить собеседник, старайтесь почаще вставлять что-нибудь и смотрите на реакцию. Сначала это может показаться непривычным, Однако вы, возможно, увидите, что невербальное участие с вашей стороны поспособствует плавному течению беседы. Если вы сами склонны к оверлепингу проявляйте терпение в отношении тех, кто к нему привычен. Если вы вставляете замечание, человек умолкает, скажите что-то вроде «Ой, извините, не хотел вас перебивать». Если собеседник растерялся, старайтесь ограничиться невербальными откликами во время его слов такими как кивки, жесты выражения лица и зрительный контакт. Старайтесь отслеживать различные формы перебивания, оверлепинга. Переходный оверлеппинг — это когда некто вступает в беседу и начинает что-то говорить ближе к концу или к тому, что он полагает концом речи собеседника. «А, мы нанимали пожилых людей, нанимали молодежь чуть не со школьной скамьи, Скажу тебе, что у нас довольно смешанный кадровый состав. Мы готовы нанять кого угодно. Важна лишь рабочая этика сотрудника, и в состоянии ли он справиться с порученным делом, вот и все. Я говорю стажерам, которые приходят, говорю, мол, не важно, сколько у вас опыта, но... Б. Да, некоторые думают, что достаточно лишь получить диплом, вроде как на бумаге все нормально, а на самом деле... «Нужно еще определенным образом относиться к работе, верно?» В этом диалоге «Б» явно перебивает, но в каком-то смысле он не заставляет «А» замолкнуть, а напротив подчеркивает его слова. Если бы «А» тоже был склонен к одновременному говорению, он бы точно так же перебивал «Б». Оверлиппинг — признание. Это когда заканчивают высказывания собеседника. «А» —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 Я говорю стажерам, которые приходят, говорю, мол, неважно, сколько у вас опыта, но ваше, ваше, как это сказать, не отношение, а, э, б, образ мышления, перспектива, вроде как взгляд на вещи, а, да, точно, образ мышления, именно в этом вся разница, и перебивание для поддержки. В некоторых культурах и в определенных контекстах люди вступают в разговор, когда другой еще не закончил свою речь специально чтобы поддержать, ободрить, понять услышанное. Формально они перебивают, однако, с тем же намерением, что в случае реакции поддержки. К примеру, собеседники японцы могут внимательно слушать и повторять со-со-со это такое фатическое, то есть бессмысловой нагрузки выражение Айдзути, схожее с вербальной поддержкой. Чирлидерж задних рядов. Афроамериканцы делают примерно то же, используя междометие угу, ага или слышу, когда кто-то говорит. Эти культурные обычаи вовсе не говорят о грубости, скорее это признак активного и уважительного участия, или, если хотите, уникальной культурной формы слушания. Некоторые охотно используют оверлепинг в определенных условиях, а в других же нет. Бывает весело поболтать на загородной прогулке с друзьями, к примеру, но то же самое будет выглядеть утомительно и неуместно во время попытки коллективно урегулировать серьезную проблему в профессиональном контексте. Оверлиппинг также зависит и от других факторов, таких как гендер, социальный слой, культура и контекст. К примеру, он допустим в больших группах, но не с глазу на глаз, Подобное поведение нормально при определенных обстоятельствах, при других – нет. Какова бы ни была ситуация, Танан считает, что ни один стиль не лучше другого. Просто стоит понимать различия и не забывать о них, пытаясь установить контакт с человеком, который не вполне похож на вас. Не стоит по определению считать, будто человеку, вас перебившему, неважно, что вы говорите или же тот, кто слушает, не вмешиваясь и не говоря ни слова, не увлечен вашим рассказом? Искусство очередности. Возможно, вы никогда об этом не задумывались, но умение в точности распознать, когда пришла ваша очередь говорить, это довольно сложный вопрос, который решается только с учетом множества разнообразных соглашений и норм. То, как люди ведут себя во время общения, Это своего рода метаобщение, социальное соглашение, согласно которому всякий говорящий должен соблюдать строгие правила участия. Люди и культуры разного толка соглашаются, что должна существовать некая очередность, только они зачастую расходятся во мнении по поводу конкретных правил. Как поделить эфирное время? Как подать сигнал, что пришла чья-то очередь? сколько по времени может говорить каждый. Если вы постоянно в разговоре испытываете трудности, возможно, имеют место некие трения или недопонимания в плане очередности. Предположим, что любое выступление в ходе беседы имеет определенную структуру. Это вступление, собственно, содержание сообщения и заключение, когда говорящий дает понять, что его очередь подошла к концу и он уступает место кому-то другому. Могут быть и другие правила, например, не делать слишком большие паузы между выступлениями, говорить по очереди, и не вместе, за исключением слушания с энтузиазмом. Итак, в чем суть подобных правил? В общем, все зависит от того, кто вы такой, и где находитесь, и что делаете. Умение быть очаровательным, симпатичным человеком и хорошим слушателем, по большей части заключается в том, чтобы в постоянном режиме оценивать ситуацию и, соответственно, к ней приспосабливаться, внося нужные коррективы. Кто-то подает сигнал, что его очередь заканчивается, и вы можете начинать, используя следующие средства. Зрительный контакт. Человек какое-то время поговорил, а теперь смотрит на вас, давая понять, что закончил, как будто перекидывает вам мяч в разговорном теннисе. Громкость и тон голоса. Собеседник внезапно их изменяет, давая понять, что закончил говорить. Язык тела. Различные жесты показывают, что теперь ваша очередь. Говорящий также может подать сигнал, что закончил, откинувшись на спинку кресла, скрестив руки или сделав другое закрывающее движение. Вербальные сигналы. Вопрос, казалось бы, очевидный, но люди могут подать сигнал, что просят вас вступить в беседу, прямо назвав ваше имя, упомянув вас или спросив ваше мнение, сказав что-то вроде «Думаю, мы с вами расходимся во мнениях», и затем сделав паузу. Замедление темпа или пауза Некоторые люди, особенно любители оверлепинга иногда в буквальном смысле замолкают, не закончив фразы или замедляют скорость речи. «Я вроде как» и пожимает плечами сигнал, что человек, скорее всего, не намерен заканчивать мысль. В некоторых культурах, однако, фраза вроде «знаешь» или эквивалентная ей не обязательно означает, что человек закончил говорить, но может быть просьбой о реакции поддержки, вроде «ага» или «угу». Лингвисты и антропологи десятилетиями изучают обычаи очередности. Эта область невероятно богатая и увлекательная, но все, что нужно вам, как многообещающему мастеру разговорного общения и душе компании, это осознание того факта, что сформулированные нами правила действительно существуют, что они не всегда одинаковы и меняются в зависимости от ситуации. Если вы увидите, что два человека во время беседы говорят одновременно, значит данный сигнал нужно отметить и попытаться понять, ответив себе на следующий вопрос. Один из собеседников, возможно, вы сами, перебивает другого? Это похоже на одновременное говорение? У вас и вашего собеседника разные стили коммуникации? Если все происходит в группе, существует ли общий консенсус относительно правил, как вы им следуете? Когда перед вами разговорный нарцисс? А заканчиваем мы нашу книгу вопросом, который, возможно, уже крутится у вас в голове. Как взаимодействовать с человеком, который не умеет слушать, неприятен в общении и вообще разговорный нарцисс? Как справляться с бесконечными реакциями переключения и перебивания? Что ж, с этим не поспоришь, это важно. Для танго нужны двое, а если из двух собеседников только один активно слушает, задает вопросы и проявляет любознательность, беседа никуда не приведет. Только одно предупреждение, чем активнее вы совершенствуете навыки общения, тем чаще замечаете, насколько плохо другие люди, Ими владеют. Громадной ошибкой при взаимодействии с разговорным нарциссом будет вообразить, что вы сможете исправить его или разговор, просто повысив градус собственной внимательности, понимания и привлекательности. Реальность такова, что скорее всего разговорного нарцисса вы не исправите. Это он попьет из вас кровушки, и вы с удивлением обнаружите, что начали с ним состязаться и даже прибегать к его тактикам, чтобы переключить фокус внимания с него обратно на себя. Иными словами, зачастую единственно возможный способ общения с разговорным нарциссом – это самому стать таким. Однако лучше займите нейтрально-рациональную позицию. Заставить самовлюбленных людей обратить на вас внимание не удастся. Так что не тратьте зря силы если кто то в принципе не способен вас видеть слышать и признавать вас самоценную личность вы вряд ли что то сумеете предпринять чтобы он изменил поведение лучшее что здесь возможно придумать это присмотреться повнимательнее а нельзя ли извлечь для себя урок в смысле как не надо поступать а затем спокойно пойти своей дорогой метод серой скалы это способ защитить себя то же время не отходя от стандартов вежливости. В общем, стать серой скалой означает не реагировать на манипуляции. Вы держите себя в руках, не поддаваясь на чьи-то попытки взять вверх в разговоре, унизить вас, вызвать у вас дурные чувства. Иногда разговорные нарциссы формируют собственное поле искажения реальности, воздействующие на вас. Но только если вы позволите этому случиться. Если вы полагаете, что оказались в обществе разговорного нарцисса, сознательно войдите в состояние серой скалы, скучной, унылой и ни на что не реагирующей. Дело в том, что нарциссы поступают так, как поступают, потому что хотят, чтобы на них было обращено безраздельное внимание. Дайте ясно понять, что вы ни в коем случае не представляете собой источник, из которого изливается так нужное им внимание, и они потеряют к вам интерес. Хотя чаще всего, общаясь с кем-то, вы стремитесь укрепить близость и интимность, с подобной личностью нужно желать как раз обратного. Пусть все будет поверхностно, нейтрально и банально. Ведите себя безличностно. Никакой яростной борьбы с ними. Вы – серая скала, которая вообще ничего не делает. Вы – приснятина. Напомните себе. Ваше полное, искреннее и эмпатичное внимание – вовсе не бесплатный ресурс. Вы приберегаете его для тех, кто вас по-настоящему увидит и оценит. В отношении тех, кто этого не делает, ваша единственная обязанность – быть вежливыми, причем на пользу себе, а не им. Если необходимо, прервите контакт. Никогда не занимайте глухую оборону, не проявляйте чувствительности. Не расстраивайтесь, не выдавайте сильных реакций. Не предоставляйте нарциссу никакой информации. Это кнопки, на которые он будет шать, или рукоятки, за которые ухватится. Ваши реакции должны быть краткими и нейтральными. Если вы чувствуете себя оскорбленным, если вы на взводе, не показывайте этого. Просто поговорите и как можно быстрее закончите разговор. Контролируйте взаимодействие с этим человеком. Не каждый может позволить себе роскоши вечно убегать от разговорного нарцисса. Если вы вынуждены находиться рядом, держите на готове буферы. Нужно обеспечить себе какое-то дело, как повод, чтобы уйти. Старайтесь не оставаться с ним наедине. Если возможно, организуйте встречи так, чтобы у них был единственный, но вполне определенный дедлайн. Разряжайте обстановку и не давайте ему возможность влезть в общение и захватить всеобщее внимание. Не позволяйте делать из вас коврик для вытирания ног. При нормальной беседе активное слушание, вопросы, и реакции, поддержки способствуют доверию, симпатии и пониманию между людьми. Уверенные в себе люди отреагируют как должно и будут рады ответить добром, внимательно выслушав и вас, когда придет ваша очередь говорить. Но отнеситесь по-доброму к разговорному нарциссу и сами посадите его себе на голову. Если вы столкнулись с человеком, не умеющим говорить ни о ком, кроме себя, дайте себе полное право ни о чем у него не спрашивать и не предлагать реакции поддержки. От подобной беседы у вас только останется неприятное ощущение, будто вами откровенно попользовались. Укрепляйте границы. Та из границ, что более всего требует обороны, касается вашего времени. Старайтесь, чтобы взаимодействие с нарциссом было как можно более коротким. Не делитесь с ним секретами, не прибегайте к самораскрытию и не откликайтесь на его попытки рассказать что-то о себе. Не попадайтесь на эмоциональные приманки, а просто и ненавязчиво уклоняйтесь от скользких тем. Держите дистанцию, но в цивилизованном ключе. Подумайте, какого эмоционального фрейма придерживаться в общении и придерживайтесь. Если, к примеру, вас кто-то перебивает, не сидите кипя злости, пока человек что-то вещает. Но не нужно и изображать недовольство и перебивать в ответ. Спокойно скажите «вообще-то я еще не закончил» и продолжайте говорить. Если подобное будет повторяться, Извинитесь и закончите беседу. Если вы говорите не с представителем племени нарциссов, стоит исходить из самого лучшего и постараться сгладить неловкость ради поддержания ценного для вас контакта и взаимосвязи. Но если перед вами разговорный нарцисс, лучше прибегнуть к иной стратегии. Как можно раньше подсчитайте потери и уйдите. Мир полон интересных, внимательных людей с которыми можно подружиться взамен. Попробуйте попрактиковаться. Заключительное упражнение касается границ. В этой книге мы говорили об установлении взаимосвязи, о том, как наладить продуктивную беседу и найти друзей. Однако порой все, что нужно, это сократить количество ущербных связей и поставить прочный барьер против нездорового общения и токсичных друзей, торгающихся в ваши личные границы. Постарайтесь выявить в своей нынешней жизни социальные привычки, от которых вы готовы избавиться, будь то склонность перебивать людей или позволять им перебивать себя, слишком много говорить о себе или проявлять слабость, когда кто-то увлекается разговором о себе. Возможно, в стремлении улучшить свою социальную жизнь в целом вы сделаете упор на какие-то конкретные отношения, которые хотели бы прекратить или свести к минимуму. Искусство социального взаимодействия означает, что вы приобретаете способность улучшить абсолютно любые отношения, быть спокойнее, увереннее и привлекательнее. В то же время не каждый может и должен быть вашим другом. Порой лучшее, что можно сделать, это проявить честность и найти в себе мужество отойти от людей и отношений, которые больше не доставляют нам удовольствия, чтобы освободилось пространство для тех, которые реально отвечают нашим желаниям. Выводы. Самой большой угрозой для качественного взаимодействия является разговорный нарциссизм, то есть склонность ставить себя в центр всеобщего внимания, Слишком много говорить, принижать окружающих, хвастаться, манипулировать или проявлять высокомерие. Порой склонность к нарциссизму обнаруживается в каждом из нас. Реакция переключения — это попытка перевести фокус внимания в разговоре обратно на себя. А реакция поддержки удерживает фокус внимания на собеседнике, замечательное средство от разговорного нарциссизма это использовать меньше реакций, переключения и больше реакций поддержки. При правильном применении реакции поддержки помогают наладить более качественное и плодотворное общение со всеми. Как утверждает доктор Карл Альбрехт, «Все беседы состоят из трех основополагающих компонентов – декларативов, вопросов и кондиционалов». Предложенное им правило трех означает, никогда не делать трех декларативных утверждений подряд, не перемежая их к вопросам или утверждениям кондиционалом. Декларации это констатации фактов, вне зависимости от того, имеет место быть реальный факт или нет. Они могут свести разговор на нет, если их слишком много, или подействовать как реакции переключения. Кондиционалы это модифицированные более слабые формы деклараций, в которых признается их субъективный характер. Одновременное говорение, оверлиппинг, отличается от перебивания. В этом случае человек начинает говорить, пока собеседник еще не закончил, но не с целью прервать его или умолить его значение, а чтобы валидировать сказанное, ободрить и показать, что он уделяет собеседнику полное внимание. Формы оверлепинга варьируются в зависимости от культурных обычаев. Ни одна из них не является единственно правильной. Нужно признавать и учитывать различия. Правила очередности в разговоре также бывают довольно сложными и зависимыми от культуры. В целом, однако, существенная часть искусства быть очаровательным, симпатичным человеком и мастером коммуникации зависит от умения оценивать ситуацию в режиме нон-стоп, внося соответствующие коррективы в свое поведение. Столкнувшись с разговорным нарциссом, не пытайтесь спасти общение, проявляя повышенное внимание, понимание, очарование. Нарцисс только использует вас. Вместо этого прибегните к методу серой скалы. Ведите себя нейтрально, не реагируйте, пока он не утратит к вам интереса и сведите контакты к минимуму. Укрепляйте личные границы.